Глава 9. Смерть вовсе не обязательное изобретение. Можно жить вечно и развиваться в конкурентной борьбе. Тем, кто вырос на земле, сложно это представить. Мы привыкли к такому раскладу, вжились в ход событий и не представляем себе другой доли. Мы не находимся на самой вершине сложной структуры земной жизни, но не думаем об этом, не хотим знать своё подлинное место. Поэтому тайна ночами, чувствуя, как утекает время в мыслях об очередном прожитом дне, надеемся, что случится чудо, и рок пройдёт мимо нас, что медицина победит старость уже на нашем веку, что человечество отправится к звёздам, и вечная жизнь будет оправдана. А ещё раньше, что придворный алхимик потеряет пузырёк с волшебным зельем или что за далёкими морями Мы найдём таинственный храм богини, дарующей бессмертие. Но даже на земле смерть это только уловка. Жизнь оберегает себя, жертвуя отдельными существами ради сохранения общего. Точно так же, как наш организм постоянно отторгает и заставляет умирать часть своих изношенных клеток, непрерывно обновляясь, информация, которая лежит в основе жизни, вечно. А то, что земная жизнь избрала смерть, наше величайшее проклятие и достижение, но так сложилось не везде. Во вселенной есть миры, где с самого момента зарождения жизнь существует вечно. Она приучилась менять себя, адаптируясь под условия среды, конкурируя за место под своим солнцем, постоянно совершенствуясь. Когда у существ в том мире появился разум, Им уже было миллиарды лет, которые воспринимались как затянувшееся детство. Как они выглядели, чем питались, как сохраняли свою уникальную структуру это не так важно. Они были разными и постоянно менялись. Конечно, некоторые из них гибли. Кто-то не успевал адаптироваться к изменяющимся условиям среды, кто-то не выдерживал конкуренции. На последнем этапе, перед самым выходом к звёздам, существа, населяющие одну отдалённую планету, даже научились сотрудничать. Но это продолжалось недолго. Возникла иллюзия, что кто-то один из них сможет распространиться до невероятных масштабов. Это породило новую волну конкуренции, которая привела к тому, что из них в живых остался только один. При этом идея размножения, создания копий себя, им даже не приходила в голову. Она ведь идёт рука об руку со смертью. В её обычном земном понимании это было для них так же противоестественно, как для нас идея вечной жизни одного существа с момента зарождения, оставшись в одиночестве, существо отправилось в долгое путешествие. Оно занималось изучением миров, где жизнь была невероятной редкостью, а разумная жизнь так и не встречалась ему в скитаниях. Но изучая природу вселенной, оно пришло к безошибочному доказанному выводу, что наша вселенная не единственная из существующих. Тут и там оно находило многочисленные следы влияния других мирозданий. О них было сложно судить, Ведь эти следы напоминали тени на стене пещеры, где прятались первобытные люди. Что они могли знать о чудовищах, которые подстерегали их снаружи? Фундаментальное свойство любой жизни, тем более разумной, она не терпит ограничений. Спустя какое-то время, осознавая, что наше мироздание ограничено, что впереди неизбежная тепловая смерть Вселенной, И прекращение существования любой информации, существо начало чувствовать себя в ловушке. Оно всеми силами пыталось найти, вычислить путь в другие мироздания. Занимаясь этими исследованиями, существо сделало несколько поразительных фундаментальных открытий. Во-первых, сообщение между мирами напрямую связано с прекращением существования сложных информационных структур. вершиной которых является разумная жизнь. И во-вторых, любой переход соответствует способности конкретного существа иметь представление о другой вселенной. Имея ограничения естественной жизни, разумное существо склонно фантазировать. А именно этого свойства был напрочь лишён тот, кто живёт вечно. Таким образом, ловушка в которой он пребывал, оказалась совершенной. Можно было знать, что выход есть, но вот достать его не было никакой практической возможности. Если только не попытаться поймать тех, кто так или иначе навещает наше мироздание с других сторон. Это создание потратило несчетное число времени, расставляя систему ловушек по всей галактике, которые должны были дать ему знать о прибытии визитеров В нашем мироздании такая тактика дала свои плоды. Сигналы ловушек срабатывали, но каждый раз, когда существо устремлялось на место проникновения, тот, кто приходил с той стороны, успевал уйти. Работали фундаментальные ограничения нашей вселенной, не допускающие мгновенных перемещений. Но вот однажды ему удалось застать пришельцев. Правда, для самого существа эта встреча Едва не закончилось трагически. Гости не желали идти на контакт. Возможно, потому что оно, уверенное в собственных силах, вело себя довольно агрессивно, пытаясь их изолировать. В итоге корабль, на борту которого находилось существо, потерпел катастрофу. Его части упали на странную планету, где была биологическая жизнь, которая изобрела смерть. Занимаясь исследованиями и попытками восстановить свой корабль, это существо исследовало новый мир и сделало несколько поразительных наблюдений. Существование смерти истончает границы мироздания, делает возможное путешествие на другие планы бытия более легким. А еще оно обнаружило, что разумная жизнь на этой планете, однажды возникнув, очень скоро приведет ее к гибели. Это случилось раньше, чем появится возможность открытых путешествий между вселенными. Тогда оно придумало способ уравновесить информационные потоки в разумных сообществах, нивелируя влияние биологической смерти. Оно выбрало популяцию приматов, заронило искру разума и создало ночной народ как стабилизирующее начало пастухов, хищников и хранителей. Оно определило правила, по которым ему предстояло оставаться в тени всё время, пока на земле рос разум. Эта планета была с его точки зрения безумна. Тут существовала смерть. Оставаясь здесь, оно сильно опасалось влияния этого безумия. Поэтому, решив вопрос с развитием разума у местных созданий, оно записало собственную личность на неживые материальные носители. Используя золото из ближайшего месторождения, меняя молекулярную структуру слитков. И вот однажды некто совершил покушение на Предвечного, что привело к его пробуждению. Удивительно, но мне никто не рассказывал эту историю. Всё это я уже знал пробудившись. Ещё я обнаружил, что яркий солнечный луч Скользид по глиняному потолку в комнате, где я лежал. Но мне не было больно, даже тогда, когда я посмотрел в окно и увидел глубокую синеву яркого полуденного неба. Лежи, не вставай. Ты ещё очень слаб. Я узнал голос старый. Но как здесь, на свету? Я приподнял голову и огляделся внимательнее. Комната была небольшой и довольно примитивно обставленной. Простой стол у окна, земляной пол и пара старых стульев. На одном из них сидела фигура, с головой закутанная в чёрное. "Думаешь, как я рискнула появиться снаружи днём?" Её голос был весёлым. "Не гадай. Такие вещи могут решаться не только таблетками. Есть и более старые средства, например, такие вот костюмы. Да, это жарковато и не очень удобно. Зато можно не ограничивать себя в передвижениях. Что со мной? спросил я, пытаясь справиться с головокружением. Ты восстанавливаешься, ответила она. После смерти. Смерти? недоверчиво спросил я. Верно, чёрная фигура кивнула. Для того, чтобы вернуться к человеческому существованию, ты должен был умереть как представитель ночного народа. Так просто? растерялся я. Что? удивлённо переспросила Тара. Вовсе нет. Не просто. Она понизила голос до шёпота. Это большая тайна. Новообращённый имеет возможность вернуться, только если осознанно принесёт себя в жертву до первой большой луны ради спасения обычного человека. Я промолчал, переваривая сказанное. Сложность в том, что человек ни в коем случае не должен этого знать, когда принимает решение, сказала Тара. Иначе не сработает. Теперь понимаешь, что сделал Патрик. Он формально не соврал, но фактически у тебя не было шансов. Это большая тайна, повторила она. Если информация распространится, эта возможность будет навсегда закрыта, поэтому храни её. Ты специально выбрала того мальчишку, спросил я. Чтобы у меня больше шансов было. Не только, ответила она. Дело в том, что он моего рода дальний потомок, но родная кровь. У нас есть правило: если мы обращаем кого-то, тот, кто принял такое решение, должен уйти. Таким образом наша численность постоянно. Она снова понизила голос. Впервые за сотни лет я рассматривала возможность собственного ухода и вероятно приняла бы это решение. Твоё появление стало знаком судьбы, и я не могла его ослушаться. Ты Всё сделал правильно. Что теперь с ним будет? спросил я. Он навеки один из вас. Он свободен в своих решениях, уклончиво ответила Тара. Так же, как и в твоём случае. У него есть время до первой большой луны. Кстати, почему так? спросил я. Откуда это ограничение? Несмотря на то, что глаз собеседницы было не видно, Я отчётливо почувствовал на себе её ироничный взгляд. Ты мог бы догадаться, ответила она. Как хантер. В ответ я изобразил растерянность. Никогда не задумывался, почему некоторые заброшки, хоть и выглядят не очень, но при этом никогда не разрушаются до конца, а некоторые никак не меняются тысячелетиями, потому что у них есть сердце, автоматически ответил я. Именно, сказала Тара. Подожди, пробормотал я. Но как? Они же живые. Это до первой луны человеческая сущность покидает тело, только сердце из другого мира способно поддержать его существование, сказала Тара. Если достать сердце, ночной умрёт так же верно, как от выстрела в голову. Почему вы мне это рассказали? спросил я. Потому что ты имеешь право знать. Тара вздохнула. Это очень опасное знание, заметил я. "О да", чёрная фигура кивнула. "Исключительно, но я вынуждена тебе доверять". "Но почему?" "Потому что тебе ещё предстоит спасти нас всех", ответила она. "Откуда я знаю про предвечного?" спросил я. "Потому что Патрик тебе рассказал", в голосе Тары послышалось лёгкое удивление. "И я немного дополнила. Нет, ты не поняла. Я знаю, понимаешь? Я знаю, кто он, откуда, как появился, что и зачем здесь делал. Тара молчала довольно долго, сидя совершенно неподвижно. Ты уверен, наконец произнесла она. Да, кивнул я. Совершенно. Я проснулся и понял, что всё это знаю. Откуда? Это опять как-то связано с кровью. Да? Возможно, кивнула Тара, но не с твоей или моей. С чьей же тогда? Соня сидела на мягком тапчане и разглядывала картинки в какой-то старинной книге. Когда я вошёл, она радостно вскочила и кинулась мне на шею. "Арти, Арти!" кричала она. "Ох, как же ты меня напугал!" Мы простояли пару минут, крепко обнимаясь. "Что? Что случилось?" спросила она, отстраняясь. Карти, почему ты не радуешься? Всё в порядке? Ты это снова ты, да? Так ведь? Да, Соня, кивнул я. Я это снова я, самый обычный. Тогда в чём дело? Что ты такой напряжённый? Слушай, расскажи, пожалуйста, что происходило с того момента, как я вышел из этой комнаты в подземелье. Можешь? попросил я. Ну хорошо, Соня развернулась и пошла обратно к тепчуну. Она разместилась на нём, подобрав под себя ноги, потом кивнула мне на ближайший стул. Садись. Я молча занял указанное ей место. Сначала я была в полной темноте. Потом пришёл какой-то здоровенный мужик, точно из этих, из ночных. У него так глаза сверкали и зубы выпирали, что мне жутко было. Он принёс жаровню с углями. Так я могла хоть что-то видеть. Ну и чаёк этот волшебный. В общем, сидела я так, тревожилась, переживала, а потом будто сердце кольнуло. Тяжело так, неприятно. Я сначала значения не придала. Ну, подземелье же, может, кислорода не хватает. А потом вдруг поняла: ты умер. Мне сложно описать, как это. Просто узнала это и всё. Я схватила жаровню и побежала с ней по тоннелям, как с фонариком. Она усмехнулась. Дура, да? Прибегаю в какую-то камеру, где огонь горит. Там мальчишка на столе спит. Рядом женщина хлопочет и причитает что-то по-ихнему. А прямо у этого каменного стола ты валяешься. Соня вздохнула и провела рукой по волосам. Арти, у тебя сердце не билось. Ты был мёртвый, по-настоящему. Понимаешь? Знаешь, что я чувствовала? Я опустил глаза. Соня ещё раз вздохнула, Потом продолжила: "Что я должна была думать? Ночные ведь не умирают просто так", сказала она. "Я решила, что тебе кровь нужна, а рядом как раз мелкий ножик валялся. Ну, я порезала ладошку и приложила её к твоему рту. И что? Я начал пить, да. Я чувствовал, что у меня голова кругом идёт. Как-то сложно всё". "Что?" удивилась Соня. "А, нет, только рот тебе испачкало". А потом опять появилась эта женщина. Тара, вставил я. Да, Тара, кивнула Соня. Она опустилась перед тобой на колени и начала делать искусственное дыхание и массаж сердца. А потом, потом ты захрипел, закашлялся. Кажется, ты сказал что-то Таре. А ещё у тебя, кажется, глаза были чёрные. То есть там, конечно, темновато было, но белков я вообще не заметила. Подумала ещё, что это от давления или чего-то в этом роде. Но выглядело это жутко. В общем, ты прохрипел что-то и вырубился опять. Только теперь ты дышал. И что, спросил я? А дальше как? А что как? Соня всплеснула руками. Я же не знаю, как у ночных принято. Я увидела, что ты вроде как опять жив. Откуда мне знать, что ты снова нормальным стал? Я оставила тебя этой таре А меня сначала снова отвели в комнату с жаровней, но скоро пришли люди, настоящие люди, которых мы там у обрыва встретили, и отвели меня сюда, в этот дом. Дальше ты знаешь. Странно это всё, констатировал я. Что странно-то? спросила Соня. Ты ж не говоришь ничего, только расспрашиваешь. Я рассказал Соне в общих чертах всё, что узнал про Предвечного. Без деталей, конечно. Но Соня определённо имела право знать. И ты не понимаешь, откуда у тебя эти знания? Так спросила она, когда я закончил рассказ. Верно, кивнул я. Тара предположила, что возможно, дело в твоей крови. Ты ведь достала то самое сердце. Но я знала не больше твоего, Соня пожала плечами. Я тебе верю, кивнул я. Но у ночных, как обычно, Есть сомнения. Да пошли они в жопу, Соня раздраженно фыркнула. Я улыбнулся в ответ. После разговора с напарницей я вернулся в домик, где встречался с старой. Она по-прежнему сидела в углу комнаты, завёрнутая в чёрный саван. Мне даже стало как-то неудобно, что я заставил её так долго ждать. Но кто мог подумать, что она останется на месте? Может такое быть, что кровь знает больше хозяина, спросил я. Это вряд ли, ответила Тара. По-твоему, она не лжёт? Нет, ответил я, едва сдержавшись, чтобы не добавить какую-нибудь резкость. Тогда остаётся одна возможность, в которую мне до последнего не очень хотелось верить, вздохнула она. Какая же знанием с тобой поделился предвечный, ответила хозяйка. Но зачем? Растерянно спросил я: "За тем, что он готовил тебя в качестве своего аватара?" ответила она. "Он дал тебе часть своих воспоминаний, которые оставались скрытыми, потому что когда ты был частью ночного народа, он мог тебя контролировать. Делать так, чтобы подготовка оставалась незамеченной. Всё равно не понимаю", я покачал головой. "Зачем ему какой-то аватар?" Зачем ему вообще вселяться в кого-то, тем более в меня? Знаешь, не так давно мы беседовали с одним заезжим геологом. Тара неожиданно заговорила по-русски. Впрочем, я не сильно удивился, помня, что говорил Патрик. Мы обсуждали разные глобальные проблемы, и он сказал одну максиму, которая мне очень понравилась, о том, что миром правит не тайное ложе, а явная лажа. Она вздохнула, Тайных лож действительно хватает, но часто именно лажа оказывается сильнее. Этот геолог, он жив? С подозрением спросил я. Ну а что ему сделается? Улыбнулась Тара. Я говорил о тебе правду про обычаи моего народа. Ясно, прости, но чувствую себя тупеньким. Какую лажу ты имеешь в виду? Мы остановились на том, что я не понял, зачем был нужен Таро. предвечному. За тем, что его предыдущий аватар по глупости погиб вместе с Патриком, ответила Тара. В том контейнере. Скажи, когда вы столкнулись с пыльной бурей, разве ты не заподозрил, что Предвечный где-то рядом? Да, она была не такой сильной, как та, что настигла вас в Гвинее, но и он присутствовал, скажем так, не полностью. Я задумался на секунду. Аватар Это тот неприметный боевик из ночного клана, Предвечный, должен был явиться сразу после того, как ты бы забрал свою первую жизнь, продолжала Тара. Для тебя всё должно было быть кончено, но опять вмешалась великая лажа. Она рассмеялась, кажется, даже вполне искренне. Откуда ты знаешь про Гвинею? спросил я. Событие такого масштаба у нас под боком, не могут остаться незамеченными, уклончиво ответила хозяйка. Это война с алой ступенью, заметил я. Как минимум, не обязательно, ответила Тара. Ты ведь добровольно дал согласие на обращение, так наверняка это было зафиксировано. Я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Но хоть насчёт сердца, правда? спросил я. Оно действительно опасно для нашего мира? "О да", кивнула Тара. "Ещё как. Если его оставить, то уже через 10 дней каждое разумное существо получит возможность реализовать своё самое заветное тайное желание. Звучит неприятно, но это ведь не обязательно означает гибель всего, так?" спросил я. "Арте, ты ведь умный парень", сказала хозяйка. "Исполнение желаний это полбеды". хуже, что они наверняка будут конфликтовать между собой, но обязательно исполнятся. Это значит, что наш вариант реальности пойдёт в разнос, необратимо. Мир сойдёт с ума, буквально. Значит, у нас есть основа для того, чтобы ситуативно объединиться, сказал я. Сначала решим эту проблему, а уже потом будем разбираться с взаимными счетами. Нужно найти это сердце забрать у похитителей. О, в этом нет необходимости. Я почувствовал, как она улыбается под своим балахоном-саваном. Предвечный уже забрал его. После того жуткого недоразумения у него не оставалось иного выбора, кроме как явиться во плоти. Сегодня ночью он покорал похитителей и забрал у них сердце. Поэтому ты не спешила, тихо произнёс я. Тара промолчала в ответ. Но кто похитил сердце? «Кто решился на такое?» «Один из крупных кланов пограничников», — ответила Тара. «У них были свои резоны для того, чтобы забрать его. Когда познакомишься с ними поближе, поймешь. Значит, теперь ветви и пограничники воюют?» — спросил я. «Да», — ответила хозяйка. «Но это ненадолго». «Почему?» «Потому что сегодня, после заката, предвечный явится за вами». и завершить начатое. Зачем ему мы? Хотя постой. Картинка начинала складываться. Только Аля Ступень могла решить вопрос с сердцами заброшек. Сначала нас заманили, потом устроили свару, спровоцировав показательный конфликт с пограничниками, слили им часть информации. Потом, потом просчитались, но очевидно, что мы всё ещё были им нужны. Хотя бы для того, чтобы достать сердце из другой части корабля, почему-то оно было исключительно важным, и они, судя по всему, знали, что именно это будет. Ты же понял, что нужно предвечному, верно? спросил Атара. Проход в другие миры вы открываете его, когда достаёте сердца, добавила она. Этого не могут пограничники. Они просто используют нематериальное влияние там, где грани между мирами истончаются, а вы пробиваете материальный проход. Ему очень нужно, чтобы вы открыли один из них тогда, когда он сможет сфокусировать действие сердца на себе. В командном модуле есть необходимое оборудование для этого. Что будет после этого? спросил я. Это очевидно, ответила Тара. Мы станем отработанным материалом. Наш мир перестанет быть нужным для существа, которое сможет свободно путешествовать по несчётному числу вселенных. Более того, он станет опасен, останется уязвимой точкой исходом, которую лучше было бы уничтожить. Но зачем вы мне рассказываете всё это? спросил я. Вы же знаете, я буду пытаться спасти нас. Я никогда не пойду туда добровольно, и Соня не позволю, после того, что узнал, Тара довольно долго молчала. Я уже решил, что ответа не будет. Мысленно я приготовился действовать. Стоит ей только показать, что она собирается удержать меня силой, как без смерти не всегда благо, мальчик, и разум тоже, сказала Тара. Люди настоящие рабы жажды. которую невозможно утолить. Вам надо двигаться дальше, завоевывать континенты, покорять миры и вершины нового знания. Все так заняты этим процессом, что не могут остановиться и задать себе простой вопрос: зачем? Я очень устала, Арти. Ты не представляешь, сколько раз я воображала приход Предвечного, думала, что выскажу ему в лицо всё, что накопилось в душе. найду слова, чтобы он смог понять, какое зло причинил. И она снова замолчала. Я терпеливо ждал. И вот я не смогла, сказала Тара с такой болью в голосе, что у меня комок подступил к горлу. Понимаешь, ты совершил безумный поступок, когда хотел спасти моего потомка и заодно спас себя. А я Я оказалась способна только на тихий протест, жить по-особенному, не убивать без нужды, терпеть и ждать. Что он с тобой сделает? спросил я после небольшой паузы. Надеюсь, что отпустит, ответила она. Выбросит, как старую сломанную куклу. Я не сразу понял, что она имела в виду под словом отпустит. И, конечно, это была вовсе не личная свобода. Я не сдамся, предупредил я. Мы будем пытаться спастись. Я знаю, кивнула Тара. Я верю в тебя, мальчик. Ты сильный, по-настоящему сильный. Ты пока даже не понимаешь, насколько. Что ж, мы потратили достаточно вашего драгоценного времени. Во дворе стоит автомобиль. В автономную навигационную систему загружены карты. Связи в нашей глуши нет. Ещё там есть немного оружия и деньги. Это всё, что я могу для вас сделать.